Искусство выбора партнера. Помни ти мой афоризм для женщин: научись хорошо зарабатывать и будешь спать с кем хочешь, а не научишься, будешь спать с кем придется. Повторюсь, мы все должны расти до своего предела. Если в политике предел это пост президента, в науке академик, то вы тоже должны видеть свои вершины. Например, если вы бизнес-леди, то в принципе можете стать министром экономики. А теперь представьте, что вас, министра, приглашают на приём к президенту с вашим супругом. Представили? Тогда задайте себе вопрос: не стыдно вам будет прийти с ним на приём к президенту? Когда я женщин так тестировал, то многие откровенно признали, что не пошли бы. А замуж вышли, связались Значит, при выборе партнёра всегда мысленно примеряйте на себя такую ситуацию. Когда вы достигнете вершины своего карьерного роста, не будете ли вы стыдиться своего суженого? Если да, то не надо выходить за него замуж. А если за меня, Литвака, замуж выйдете, пойдёте к президенту, не будет вам стыдно? Нет. Я же знаменитость, у меня много бестселлеров написано. Вот вам и критерий выбора. Одна моя подопечная, над которой я шефствую, когда стала судьёй, нашла себе кавалера. Без работы, без зарплаты, без квартиры, без всего. Я её спросил: "А на приём к министру юстиции пойдёшь с ним?" Она чуть-чуть задумалась, а потом ответила: "Пойду". Потом её кавалер приезжал ко мне домой. Я увидел, что он работящий парень, но профессии у него нет. Допускает глупости, например, купил крутую машину. Моя родственница его просит: "Продай машину, рассчитайся с долгами и купи попроще. Тебе такая крутая машина не нужна". Ну и что она дальше будет делать? Скоро у неё на работе будет корпоративная вечеринка, туда надо одной идти, а её кавалер сцены ревности устраивает. Вот выбрала себе партнёра, намучиться. Меня часто спрашивают: "Почему мужчины нормальные не попадаются?" Да потому что надо дорасти до них. И вообще мужчин особо искать не нужно, они рядом с тобой, ты их просто не видишь. Многие возражают: "Я их вижу, а они не видят меня". Тогда я предлагаю стать моделью мужчины. Прошу женщину присесть на корточки, а я мужчина стою. И я говорю: "Ну что, ты видишь меня?" Нет. Ведь ты по развитию ниже меня. Чтобы моё лицо увидеть, нужно встать, то есть вырасти как личность. Теперь ты видишь истинное положение вещей. Тебе только кажется, что вокруг тебя нет мужчин, а они есть, но они выше тебя. До них надо дорасти. Когда ты дорастёшь, то увидишь вокруг себя другую картину. Не сомневайся, твой любимый где-то рядом ходит. И в конце концов, если ты вырастешь, у тебя сразу исчезают границы, тебе весь мир принадлежит. Если, к примеру, ты станешь бизнес-леди и у тебя будет успешный бизнес, то появятся зарубежные сделки, и кто знает, может, ты найдёшь заграничного жениха. Я сам уже побывал в 25 странах, проводил там семинары. Конечно, с каждой поездкой выбор женщин у меня увеличивался. В общем, не женщин и мужчин надо искать, а самой самому расти. У нас пока ещё патриархат, и довольно часто женщины более низкого развития выходят замуж за богатых патриархальных мужчин. А они, как правило, ставят условия. Зачем тебе работать? Я зарабатываю А ты занимайся хозяйством, готовь борщи и пироги, потому что я вообще пить и есть не хочу. Как вы думаете, он её любит или нет? Нет. Он сам себя уничтожает и ей не даёт развиваться. У нас был один случай. Очень богатый человек женился на парикмахерше. Ей было 17 лет. Прожили они счастливо 7 лет, ребёнку 7 лет, а его конкуренты застрелили Она оказалась не при делах и через год стала нищей. Надо же уметь деньги удержать, пустить их в дело, чтобы они работали. А она за 7 лет жизни с бизнесменом ничему у него не научилась и осталась нищим. Если так получилось, что мне женщина понравилась, я её полюбил, на ней женился, то я должен способствовать тому, чтобы она выросла до моего статуса. Ведь когда она от меня материально зависит, как я могу понять, любит она меня или мои деньги? Когда же она дорастёт до меня, станет материально независимой и тем не менее не уйдёт от меня, то не исключено, что она меня любит. Однако при выборе партнёра женщины, которые начинают бурно развиваться и расти, могут нарваться на брачных аферистов. Мужчин с женской психологией Признак брачного фириста он очень красиво ухаживает. А настоящему бизнесмену некогда ухаживать, да он и не умеет. Он может прийти и сказать: "И это не должно цеплять. Ты мне нравишься, мы могли бы жить вместе. Что тебе нужно? Тебе нужна квартира, я тебе её дам, но я не буду ухаживать и по ресторанам ходить, потому что мне некогда". Можно смело за такого выходить замуж. Когда человек умеет решать задачу, он её решает быстро и правильно. Но, конечно, если вы чувствуете, что он вам не подходит, то надо как можно быстрее расходиться. Кстати, где лучше всего искать себе пару? В ресторане или на производстве? Чтобы узнать, что собой представляет человек, нужно посмотреть его на производстве, в работе, в общем деле. Стадии сексуального сближения Сколько бывает стадий сексуального сближения и почему у многих этого сближения не получается? Потому что не соблюдают очередность стадий. Начальная стадия октябрьская или виртуальная. Второй термин для учёных. Как надо знакомиться? В начале нужно посмотреть на внешний вид. Вроде модно одет, хорошо причёсан, годится. Но настоящая симпатия появляется тогда, когда мужчина начинает из сотни женщин выделять только одну, даже несмотря на то, что ещё не знает, кто она такая. Разве что внешние данные подходят. Октябрьская стадия должна быть короткой. Сразу надо идти на следующую стадию пионерскую. Потому что когда ты начинаешь думать о человеке хорошо, то скорее всего, ты приписываешь такие качества партнёру, которых у него может и не быть. Понравился человек, сразу надо идти в атаку. Следующая стадия пионерская или, по-другому, производственная. Надо вместе поработать. В работе вы сразу узнаете друг друга. В процессе совместного труда не спрячешь свои качества характера. Если вы работаете в разных сферах, то всё равно можно проверить профессиональные способности своего партнёра. Например, я скажу про свою профессию. Как проверить, перед вами настоящий психотерапевт или липовый? Придите к нему на приём и спросите, чем отличается учение Фрейда от учения Юнга. Это его профессиональный вопрос, и как профессионал, он должен ответить на него легко и понятно. А если он не сможет ответить или объяснит путанно, значит, он только называет себя психотерапевтом, раз элементарных вещей не знает. Потом Комсомольская стадия или Пресеквальная. Как определились с выбором, можете тогда переходить к Комсомольской стадии. В поры вечувств обнимите, поцелуйте партнёра, а там уже видно будет, что дальше делать. Почувствовали, что от него холодом веет, прощайтесь. А если почувствуете, что он к вам тоже не равнодушен, то продолжайте отношения. Затем Партийная. Это секс. Завершающая и самая основная стадия постпортивная. Главное, что происходит в вашей жизни после секса. Ветки дерева в костре сгорят и останется уголь. Это и есть любовь. Любовь это не что-то яркое и блестящее. Она незаметная и горячая, как уголь. Если человек говорит такую яркую и громкую фразу, как я без тебя жить не могу, то это не любовь. Подобными фразами мужчина часто хочет привязать к себе женщину, что выдаёт его несостоятельность. Ни в коем случае нельзя кому-то посвящать свою жизнь. Надо думать, что возле тебя человек достойный, который выдержит разрыв, если что случится, и сможет жить самостоятельно. Что называется Платон мне друг, а истина дороже. Нельзя никого впускать в свою душу. Вот такие стадии существуют в теории. А что выходит на практике? Довольно часто из этого перечня выпадает пионерская, то есть производственная стадия. Это плохо, потому что когда вы вместе не работаете, то никогда не узнаете человека досконально. А когда увидите, как он работает, то узнаете человека очень быстро и очень хорошо. Обычно знакомство в большинстве случаев начинается с комсомольской стадии. Спрашиваешь, где познакомились? Отвечают: на дне рождения у приятеля или в интернете. В интернете всё барахло. Нельзя там знакомиться. Там, конечно, есть золотые песчинки, но их так же трудно найти, как на морском дне. Только представьте, кто в интернете ищет партнёра. Как правило, человек, у которого была уже масса неудач. Я лично никогда не буду искать себе в интернете пару. На моих семинарах, лекциях всегда женщин навалом, и самое главное, я вижу, как они работают. Почему не стоит искать пару на днях рождения? Это собрание лжецов. Все разодетые, вежливые, культурные, не разберёшь, что за человек перед тобой. А когда человек работает у вас на глазах, то видно, что он за фрукт. Важное отступление. А восхитительный профессионализм Знаете, на что можно смотреть до бесконечности? На текущую воду, на огонь и на то, как работает профессионал. Профессионал очень экономно работает. Засмотреться можно. Вы знаете, что на хлебозаводах каждую булочку поштучно взвешивают. Я видел, как это делается. Женщина берёт, взвешивает и отправляет на доработку, что-то добавить, что-то убавить, чтобы булка весила с точностью до миллиграмма. Профессионализм. Только благодаря профессии и личностному росту можно подниматься вверх. В институте вокруг тебя одни люди, в аспирантуре другие, в правительстве третьи, и ты идёшь всё выше и выше, тогда и пару себе искать специально не нужно, сами тебя найдут. Где ещё можно найти полезную информацию об отношениях полов? В хороших произведениях. Например, в поднятой целине Шолохова есть отличная техника поиска сексуального партнёра. Кстати, кто должен проявлять сексуальную активность, мужчина или женщина? Женщина. Понятно, что у нас пока патриархат. Поэтому принято, что как будто бы мужчина первый должен за женщиной ухаживать. Но на практике всегда происходит наоборот. Итак, в романе женщине понравился мужчина. Она его пригласила переспать. Нет, она пригласила его перекрыть крышу. Он помог. После этого она поляну накрыла, а он остался у нее ночевать. Дело дошло до секса. А любой мужчина, кстати, любит, чтобы его хвалили. Это надо знать. Ведь если не за что хвалить, то зачем он тогда нужен? Он ее в постели спрашивает: "Как я крышу перекрыл? Желаю услышать комплимент." А она признаётся: ерунда, завтра дедущу коря приглашу, он перекроет, но любовник ты хороший. Высокая ценка в более высокой категории делает человека менее чувствительным к оценке в более низкой категории. Так что, учитесь. Остановка. У многих возникает вопрос: сколько надо ждать, пока удача тебе улыбнётся, и ты встретишь хорошего партнёра и дорастёшь до него? Сколько надо, столько и надо ждать. Один участник моего семинара Игорь был студентом Разгильяя. Пришёл ко мне на семинар на пятом курсе. Сейчас пишет книгу "Похождение обаятельного Разгильяя". Улыбается, обаятельно окончил институт и решил в бизнес податься. Не закончил ординатуру, хотя всего полгода осталось до конца. Я спросил: "Ты чего не ходишь на учёбу? Ты потом не сможешь работать по специальности?" И он меня послушал, используя нашу психологическую технику, смог добиться того, чтобы его опять зачислили. Сейчас он главный врач санапедемстанции и квартиру купил. А когда Игорь стал крутиться в высоких сферах, надо было научить его льстить. Вот, к примеру, наступил юбилей начальника, которому исполнилось шестьдесят лет. Все гости хвалят его примитивно, мол, как вы много сделали, дорогой уважаемый. А Игорь похвалил оригинально. Иван Иванович, хоть и вольньяете, но я вам правду скажу. Вы приносите большой вред нашей стране. Все застыли в изумлении. Шеф в недоумении: "Почему? А Игорь молодец. Вы так хорошо наладили нашу службу в крае. Почему же не распространить этот опыт на всю страну? Почему книгу не написали на эту тему?" Это лесть высокого уровня. Его скоро повысили в должности. Потом начальник пошёл на пенсию и на своё место рекомендовал Игоря. Но на хлебное место взяли другого кандидата. Игорю коллеги советовали сходить к начальству повыше и попроситься на место руководителя. Игорь не пошёл, остался на своём месте. Новый же шеф руководил с большими ошибками, а вскоре стал брать взятки. Его поймали, привлекли к ответственности, осудили на 8 лет. Как думаете, Игорю предложить сейчас эту должность или нет? Да, а пойдёт? Нет. За эти 7 лет он настолько сильно проявил себя в разных областях, что ему любая другая высокая должность по плечу. У него почти готова докторская диссертация. Его куда-то в другое место заберут. Это я рассказал к вопросу о том, сколько надо ждать своего счастья. Игорь не ждал этой должности, он продолжал развиваться. И вы тоже не ждите, а растите как личность. Чем более вы будете развиты, тем более крутого партнёра вы найдёте, и тем счастливее и крепче будет ваша семья. Известный афинский политик Салон, живший в период со второй половины VII века до нашей эры по второй половине VI века до нашей эры, был демократом. Так он на государственные должности ставил только тех людей, у которых в семье всё было благополучно. Семья это то место, где государственные деятели тренируются руководить. Ведь если я умею управлять Жигулями, то самосвал мне освоить будет не так трудно. Когда в семье всё благополучно, то вы готовы принять всякую должность, взвалить на себя любую ответственность. Более того, вы не будете в этой должности нуждаться и страдать, если ее не получили. А если семья все более процветает, то, как правило, и вы занимаете еще более высокое положение. Если вы работаете над собой, постоянно прибавляете в своем росте по капельке, то обязательно будет прогресс. Вспомнил дела давно минувших дней. Я студент четвертого курса поехал по путевке в Донецк за дрипанный дом отдыха. Этого не надо было делать. Я знал, что там будут задрипанные люди. Там я познакомился с одной девушкой, студенткой техникума, Леной. А на Черноморском побережье, как правило, отдыхали студентки института. В общем, я не должен был с ней встречаться, но понравилось. Отношения дошли до комсомольских: объятий и поцелуев. На партиейные я не решился. А она меня кинула, ушла к мусовику-затейнику этого дома отдыха. Этот затейник был, скорее всего, не состоявшимся артистом-алкоголиком. Я только позже понял, что у меня к этой девушке была наркоманическая любовь, то есть та, которая разрушает, потому что она сродни любовной лихорадке, приводящей к душевным и сердечным мукам и ощущению одиночества. Лена уехала на день раньше. Я остался А я тогда был уже почти врач, поэтому догадался посмотреть книгу приёмов, из неё узнал её адрес. И вернувшись в город, стал с ней встречаться, хотя знал, что отношения с ней дерьмо, а всё равно к ней тянуло. Неркоманическая же любовь очень тяжело лечится. Я тогда не знал, как правильно поступить. Но когда мы праздновали 7 ноября, я случайно подслушал её разговор с подружкой, из которой они уединились в соседней комнате. Я до этого подозревал, что она с кем-то другим встречается, но одно дело подозрение, а другое знание. Слышу, как она говорит подруге: "Мишка так меня любит, а я дворя люблю другого". Тут же я пошёл домой, собрал все её фотографии и отослал ей. После этого я стал встречаться с другой девочкой и через какое-то время забыл о Лене. То, что она мне изменяла, для меня было как пощёчина. И эту пощёчину я не забыл. Я её забыл. Проходит 40 лет. Вижу на моей лекции сидят две тётки 60 лет. А в этом возрасте нервные болезни уже не лечатся. По Фрейду лечить можно только до 50 лет. Он сам даже не брался за таких пожилых пациентов. Но мне же надо было призайти к Фрейду. Поэтому я никому не откажу. И с тётками поздоровался с кафедры: "Дорогие женщины, я вас приветствую. С вами мне будет труднее, но мы добьёмся всего, что нужно". А в перерыве одна из них ко мне подходит и говорит: "Мы с вами знакомы. Я с большим трудом узнал в ней Лену". Она обращается ко мне с просьбой: "Не полечите ли вы мою племянницу, у которой затруднён сон уже несколько месяцев? Она практически не спит". Обессонница как раз один из моих коньков. Я согласился, но больше даже не из-за племянницы. Я хотел узнать, что с Леной стало за это время. Интересно же. Уже в клинике беседую с племянницей, и она рассказывает, что тётка помнит о том, как я за ней ухаживал и как у нас ничего не получилось. Лена три раза не поступила в вуз, три раза выходила замуж и до сих пор живёт в той же самой квартире. А у меня была совсем другая жизнь. Я не мог никак с ней пересечься. Но поскольку она когда-то была со мной близка, то в мой круг попала, а тем самым я улучшил ее биографию. Ведь она не была знакома с человеком такого уровня, как я. В то время я уже был писателем мирового уровня. И еще она могла всем похвастаться, что меня бросила. Но и зачем она меня упустила? Глупо сделала. Поэтому всегда думайте, с кем встречаетесь. Достоин ли будет вас этот человек тогда, когда вы добьётесь больших успехов? Конечно, вы улучшите биографию своих бывших, но стоит ли они того? Потом я проанализировал ситуацию и вот что понял. Я считал, что мне не повезло с Леной, но на самом деле встреча с ней была большим счастьем для меня. Она сделала мне благодеяние, что ушла из моей жизни. Благодаря ей я встретил свою жену, и у меня родились прекрасные дети. Её по щечению не было трагедии, это было всего лишь незначительным и немного неприятным эпизодом. Трагедию из этого факта я сделал сам. Поэтому, если вы будете радоваться, тогда вся ваша жизнь будет состоять из плашного ликования. Если будете горевать, то вся ваша жизнь превратится в несчастье. Более того, я проследил свою жизнь и понял, что в ней не было ни одного факта, из-за которого стоило делать трагедию. Даже тот факт, что меня в аспирантуру не приняли, слава тебе, Господи. Выясняется, что всё, что не делается, всё к лучшему. И тем, кому не везёт в любви, хочу сказать: есть один объект, который вами мало изучен. Это вы сами. Посмотрите, не является ли то, что вы считаете сейчас трагедией, вашим главным счастьем. В народе есть старинная песня: если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло. Важное отступление о ценности отрицательного опыта. Хочу рассказать об одной неприятности, которая послужила мне во благо. После этой истории я ясно понял, что все свои даже не самые лучшие качества, весь свой отрицательный опыт надо ценить. Когда я начинал читать лекции, то все их записывал полным текстом. А перед одним из выступлений у меня однажды папку с лекциями украли. А я тогда мог читать только написанный текст лекции. Обычно лекторы пишут тезисы и по ним читают лекции, а я был трусливый, писал их полным текстом, не для того, чтобы произвести впечатление, а чтобы не забыть, не сбиться. Просто все зачитывал. Я жутко боялся проводить лекцию без бумажки. Я однажды посчитал: сто семьдесят раз я читал одну и ту же лекцию и все боялся оторваться от текста. И вот папку с лекциями украли. А вскоре мне стало ясно, что я могу вести лекции и без текста. Более того, я проанализировал ситуацию и понял, что эта кража была во благо. Это же отличная рецензия к моим работам. Были бы лекции плохие, кто бы их крал? И еще я понял, надо быстрее их публиковать. Так появилась одна из моих любимых книг «Из Ада в Рай». в которой учения психотерапевтов, философов, вообще всей мировой элиты изложены довольно понятно. Так что всегда можно найти что-то хорошее в своей жизни. Только помните, когда тебе не везёт, нужно искать причины неудачи в себе.